Глава двадцать пятая. Эпитафия. Уля Эйдесон медленно шел по коридору, сунув руки в карманы брюк. На нем был белый спортивный свитер с пестрым рисунком спереди. Нечто вроде аквариума, в котором плавают либо сперматозоиды, либо мальки. На колене спортивных штанов было пятно от травы. Казалось, штаны ему велики. Обвиснув, они прикрывали белые кроссовки. При виде такого зрелища белые фарфоровые зубы Гуннар странны сверкнули. Он придержал дверь для своего бритого наголо, похожего на монаха-гостя, которому пришлось пригнуться, чтобы пожать инспектору руку. Он почти присел в вежливом к Никсоне. Едва войдя, Эйдессон замер на месте. Царапина на лице еще не прошли. Он не сводил взгляда со стола Гуннар странный. Инспектор сдвинул бумаги в сторону. Между компьютером и пишущей машинкой лежали разные мелкие предметы. «Пожалуйста, осмотрите все не спеша и укажите вещи, которые по-вашему могли принадлежать Катрине» сказал инспектор, подводя Уля на к столу. Среди прочего на столе лежал ржавый бритвенный станок, медного цвета тюбик с помадой, фарфоровая трубка для курения марихуаны, комок черного афганского гашиша в прозрачной пластиковой пленке, две золотые серьги в форме листьев конопли, коробок спичек, Наполовину использованная упаковка противозачаточных таблеток, два золотых кольца, одно в форме змеи, второе с зеленым камнем, черная одноразовая зажигалка с цифрой 1 сбоку лежала рядом с водительскими правами, плетеной золотой цепочкой, браслетом слоновой кости, несколькими браслетами потоньше из неизвестного материала и маленькой черной сумочкой на ремне. Эйдесен долго разглядывал вещи и, наконец, устало покосился на инспектора. «Не спешите!» — посоветовал Гунар странно, садясь. «Рассмотрите все хорошенько!» Эйдесон кашлянул и показал на сумку. «Можно ее осмотреть?» «Сумку?» «Конечно!» «Смотрите внимательно!» Усевшись поудобнее, инспектор выдвинул ящик стола и положил на него ногу. «Не спешите, но будьте осторожны». «Это ее сумка», — сказал Эйдессон, повертев сумку в руках. «Вы уверены?» «Да». «Почему вы так уверены?» «Я сам ей ее подарил», — Эйдесон ткнул пальцем в серьги. «И их тоже». «Вы уверены?» «Да, уверен». «А что вы ответите, если я скажу, что купил серги в виде листочков конопли в магазинчике на Марквей?» Эдисон нахмурился. «Все может быть, но сумка точно ее». «Я ее узнал». Он открыл сумку и вывернул подкладку. «Вот, смотрите, у нее пролился лак для ногтей. Вот пятно. Я привез ей эту сумку из Испании». В Норвегии таких немного. Не знаю, что за игру вы затеяли. Серги, золотая цепочка, кольца, браслеты, слоновой кости и помада Ланком. Все это вещи Катрина. Вы совершенно уверены? Да. Вы рассчитывали увидеть здесь что-то еще? Я не уверен. Как мне трактовать ваш ответ? «По-моему, у нее было еще одно кольцо с двумя бриллиантами». «Хотите сказать, что кольцо было на ней в ту ночь?» Эйдесон надул щеки и выдохнул воздух, а потом покачал головой. «Было бы странно, если бы его на ней не было. Она носила его, не снимая». Гуннар странно кивнул. «С кольцом давайте пока подождем» которые из вещей на столе принадлежали ей. Эдисон отделил серьги, оба кольца, браслеты, золотую цепочку и сумку, и сложил в кучку. «И это тоже», — он добавил помаду. Упаковку таблеток повертел в руке. «Насчет их не уверен. Она принимала противозачаточное». «Да», — он кивнул в сторону водительского удостоверения. «Можно?» «Посмотреть права», — закончил за него гунар странно и кивнул. «Пожалуйста». Эдисон перевернул права и увидел лицо Катрины Братеруд. Он долго смотрел на ее фотографию. «Где вы их нашли?» — хрипло спросил он. «Инспектор не ответил». Эйдисон медленно покачал головой. Фотография убитой подружки на какое-то время выбила его из равновесия. «Откуда у вашей девушки было столько дорогих украшений?» Спросил Гуннар странно. «Понятия не имею». «Вы что-нибудь ей дарили, кроме Серег?» «Нет». «Может быть, остальное украдено?» Эйдесон скинул голову и презрительно улыбнулся. Гуннар странно молча наблюдал за ним. «Ну вот, получайте!» Эйдесон кивнул на кучку вещей. «Ее эпитафия! Краденые вещи!» Уголки его губ поползли вниз. Гуннар странно видел, как он мучается, но молчал. Эйдесон огляделся по сторонам ища, на что бы сесть. Гуннар странно указал на низкое кресло у окна. Садитесь, пожалуйста. Скажите, если бы в тот вечер вы могли что-то изменить, что бы вы сделали по-другому? Эйдесон вздохнул, поднял голову, уставился в стену, глубоко задумался. Понятия не имею, если честно. Буркнул он. Вы знали, что из гостей ее увез Хенинг Крамер? Эйдесон вытаращил глаза. Инспектор кивнул. Она позвонила Крамеру и попросила приехать за ней к дому Аннабет Ос. Он тут же сел в машину. Она пошла по дороге ему навстречу. Они встретились на воксэн коллвей «Она говорила вам, что ее заберет Крамар?» Эйдесон недоверчиво покачал головой. «Наверное, она уехала вскоре после того, как вы в пятером сели в такси и поехали в город». «Что?» «Должно быть, она ушла после вас, потому что вы не встретили ее на дороге. Ведь вы бы, наверное, узнали ее, если бы обогнали ее на такси». Эдисон молчал. «Как вы думаете, почему она не сообщила вам о том, что за ней заедет Крамер?» «Даже не знаю, что сказать», — не сразу ответил Эйдесон, Потом откашлялся и повторил. «Даже не знаю, что сказать. Для меня ваши слова — полная неожиданность». «В каких отношениях находились Хеннинг Крамер и И Катрина. «Что значит, в каких отношениях? Они были друзьями или любовниками?» «Да, можно подумать...» Эйдесон уставился в одну точку. «Можно подумать, что она вам изменяла?» Подсказал Гуннар странно. «Я этого не говорил, а вы ей изменяли...» «Что? Вы спали с другими женщинами?» «Нет», — ответил Эйдесон. «Никогда!» Эйдесон кивнул. «И в ночь, когда ее убили, тоже?» Эйдесон вскинул голову и принял неприступный вид. «Перестаньте, Эйдессен! Я ведь расспрашиваю вас не из праздного любопытства!» Когда Катрина убивали, вы изменяли ей с другой женщиной. Вы говорили Смерте, хрипло сказал Эйдесон. Гунар странно, раздраженно вздохнул. Я хотел подождать, пока вы допросите ее. Я и сам собирался вам рассказать, но хотел подождать. Эйдесон! — Гунар странно снова раздраженно вздохнул. «Представьте, что в результате всего вас обвинили бы в убийстве, и нам бы предстояла встреча в суде. Поверьте мне, мы готовы были выписать ордер на ваш арест. К вам пришел бы адвокат. И знаете, что бы он сказал? Он прошептал бы вам на ухо, ради всего святого. Не позволяйте им ловить себя на лжи. Если вы лжете, вы подрываете доверие к себе». «Иными словами, после того, как вы солгали один раз, кто может поручиться, что вы не обманываете нас сначала до конца?» Они молча смотрели друг на друга. «Я хочу изменить свои показания», — медленно проговорил Эйдессон. «Что именно вы хотели бы изменить в своих показаниях?» «Ту часть, где речь идет о возвращении из смугата, «Что же произошло на самом деле?» «Я поехал домой к мэре Фоссум. «Когда вы туда попали?» «Между тремя и четырьмя ночи». «Чем вы занимались?» «Откупорили бутылку вина и легли в постель». «Почему я должен вам верить?» «Потому что это правда». Почему в прошлый раз вы утверждали, что все было по-другому? Не знаю. В таком случае сейчас вам придется быть убедительнее. Что вы имеете в виду? Докажите, что вы были у Фоссум. Сделайте так, чтобы я вам поверил. Раздраженно воскликнул Гунар странно. У нее в спальне... Висит плакат с Одри Хэбберн, кадр из фильма, кажется, «Завтрак у Тифани. знаете, в стиле пятидесятых. Вы могли видеть его раньше или потом. В тот день мы с ней только познакомились, но плакат вы могли видеть уже потом, после той ночи. У нее есть родимое пятно, Гуннар странно вздохнул. На внутренней стороне бедра, продолжал Эйдесон. И родимое пятно вы тоже могли увидеть потом. Только если мы с ней потом встречались. А мы не встречались. Зачем мне лишняя головная боль? Неужели придется еще раз вызывать ее на допрос? Гуннар странно встал. Ваши увертки и ложь мешают мне вести следствие. Он махнул рукой в сторону вещей Катрины. «Вы хотите, чтобы мы арестовали того, кто создал для нее эту, как вы выразились, эпитафию? Или нет?» Эйдесон не ответил. Гунар странно подошел к окну и заложил руки за спину. «Только одно!» — хрипло проговорил Эйдесон. Гунар странно разглядывал голубое небо. «На западе над горами что-то летело. Вроде бы планер». Он не отвечал и не поворачивался. «У Катрина было бурное прошлое», — сказал Эйдесон. «Представьте, что вы общаетесь с девушкой, которая спала, с кем попала». Он замолчал. Гуннар странно не сразу отошел от окна и устремил на него пытливый взгляд. «Что вы хотите этим сказать?» — равнодушно спросил он. То, что должен. Хотите, верьте. Хотите, нет. Вы знаете всех мужчин, с которыми она спала. Никто из них меня не интересует. Катрина не упоминала при вас человека по имени Реймонд? По-моему, нет. Реймонд Скоу. Нет. Вы уверены? Я никогда раньше не слышал этого имени ни от нее, ни от других. «Что случилось в ту субботу?» «Когда вы встретились?» «Я уже был дома, когда она пришла. В тот день, в субботу, она работала. Вы были дома?» «С пятницы на субботу я ночевал у нее. Мы ходили в кино, смотрели нашумевший фильм. Мне очень понравилось». А вот ей, по-моему, не очень. Я даже удивился. Почему странно? Потому что обычно ей нравились такие фильмы с погонями, крутыми героями, спецэффектами и так далее. Но в тот день она была какая-то рассеянная, какая-то отстраненная. Да, отстраненная. Потом мы вернулись в ее квартиру в Хосатере. «Было поздно, и мы легли спать. Я проснулся, когда она собиралась на работу, кажется, в четверть девятого. Бюро путешествия открывается в девять, и она ушла заранее, чтобы успеть к девяти». Гуннар странно отошел от окна и сел в кресло напротив Эйдесона. «А вы?» — спросил он. «У меня был выходной, поэтому я остался в постели». «Немного поспал. Не помню, когда я встал, но была уже середина утра. Я сделал зарядку, добежал до бокстада, и обратно. На обратном пути купил пару газет, прочел их и приготовил еду к ее возвращению. Когда она вернулась?» «После обеда, в половине третьего, может, в три. А потом?» «Мы поели, она приняла душ и так далее». Я смотрел футбол по телевизору. Мольде против Стабека. Матч закончился в ничью. Ноль-ноль. А что делала она? Эйдессон пожал плечами. Не помню, наверное, одевалась, примеряла разные вещи и так далее. Вещи? Да, она немного нервничала насчет того, что надеть в гости. А еще? Она говорила по телефону. Кому она звонила? Понятия не имею. Я смотрел футбол. Матч закончился около шести. Она по-прежнему казалась вам отстраненной. Немножко. И еще она нервничала. Она была отстраненной и нервничала. гуннар странно ждал. У меня сложилось впечатление, что она психует из-за званого ужина. Вы уверены? В каком смысле? «Ну, она могла говорить о чем-то другом. Возможно, у нее что-то случилось на работе». Эйдесон покачал головой. «Значит, о работе она вам не рассказывала». «Нет». «Сколько она сделала звонков?» «Несколько. Я не следил». «Вы слышали, о чем она говорила?» «Нет, она закрыла дверь. Телефон в холле, а трансляция футбольного матча довольно шумная». Поэтому она закрыла дверь. «Откуда же вы знаете, что она сделала несколько звонков?» «Потому что она вешала трубку, ходила туда-сюда, садилась на диван, выходила и снова набирала номер». «Сколько звонков она сделала?» «Понятия не имею. Больше двух». «Да, наверное. Три». «Четыре». «Пять?» «Скорее всего, три или четыре». «Вы не знаете, говорила ли она с Сигри Хеугом?» «Возможно, но она не сказала, с кем говорила». «И вам не стало любопытно, кому она звонила?» Эйдессон поморщился и покачал головой. «Знаете, это странно», — заметил инспектор. «То есть большинство людей на вашем месте непременно поинтересовались бы, кому звонит их девушка». Я решил, что ей просто захотелось поболтать. Девушки любят поболтать, посплетничать. Вы уверены, что она не пыталась в тот день рассказать вам что-то важное, чего вы тогда, возможно, не поняли? О чем это вы? Допустим, что что-то случилось у нее на работе, И она хотела вам рассказать, но вы так увлеклись футболом по телевизору, что даже не поняли, что ей хочется рассказать вам что-то важное. Поэтому нет, — решительно возразил Эдисон. Я бы почувствовал. Она была расстроена, нервничала. Но это из-за того, что нас пригласили в гости. Она ужасно психовала и была на взводе. В чем проявлялось ее состояние? Она перемерила кучу одежды, еще была, ну, колючая, колючая, да, почти как при предменструальном синдроме, цеплялась ко мне из-за любой мелочи. Из-за чего, например? Разозлилась, что я смотрю футбол, что я не сложил аккуратно газету, что мой спортивный костюм валяется в ванной на полу, все в таком роде. Значит, она была раздражительной. — Раздражительно, это еще мягко сказано. Колючая, так лучше. И все из-за вас. — А теперь что вы имеете в виду? — Ее вспышка вас удивила? Или она часто ругала вас, считая лентяем, который не убирает за собой? Нет, — Нет-нет, — поспешно ответил Эйдессон. — Я очень удивился. По словам другого свидетеля, в тот день Катрина была очень взволнована, потому что у нее была тайна, о которой ей не хотелось рассказывать. «Тайна? Вы ничего не заметили?» «Совершенно ничего». «И слово «тайна» ничего вам не подсказывает? У вас с ней не было общей тайны, о которой не мог знать никто другой?» «Ничего такого сразу не припоминается». Гуннар странно медленно кивнул. — Тогда я тоже кое-чего не понимаю. — Почему вы считаете, что она так нервничала перед званым ужином? — Потому что она сама так сказала. — Пожалуйста, вспомните, что именно она сказала. — Дословно. Я спросил, что с ней, потому что она швырнула мой спортивный костюм мне в лицо. Потом она как будто немного успокоилась и задумалась, сказала, что нервничает из-за званого ужина. Какими были ее точные слова? Эйдесон погрузился в воспоминания. «Кажется, я спросил, что на тебя нашло?» Или «А теперь-то в чем дело?» Что-то в этом роде. И она ответила «Я просто на взводе». «И все?» — спросил Гуннар странно. Она ответила «Я просто на взводе». Да, именно, так она и сказала, слово в слово. Почему вы истолковываете ее состояние как нервозность? Она была на взводе, то есть нервничала, уточнил Эйдессен, заметив недоверчивую гримасу инспектора. Она именно это имела в виду, когда употребила выражение на взводе. Она имела в виду, что сейчас она вся на нервах. А не могла она говорить о чем-нибудь другом. Может, она имела в виду, что она на взводе из-за происшествия, случившегося недавно, или того, что должно случиться в ближайшем будущем?» Эйдессон задумался. «Нет, она нервничала из-за званого ужина. Из-за чего же еще? Во всяком случае, я истолковал ее слова именно так». По словам Сигри Хевгом, Катрина звонила ей в субботу. Сказал Гуннар странно. Она говорит, что Катрина была взволнована, потому что в тот день у нее кое-что случилось на работе, и она хотела все обсудить с Сигри. Эйдесон пожал плечами. — У нас есть основания полагать, что ей угрожали. — Угрожали? — Ни о чем таком она вам не говорила. Эйдесон покачал головой. «Во всяком случае, я ничего подобного не помню». «Вынужден просить вас еще раз попытаться вспомнить момент, когда она объясняла вам причину своей раздражительности. Какие точно слова она употребила?» «Она сказала, я просто на взводе». «И вы по-прежнему уверены, что она нервничала из-за предстоящего вечера?» «Теперь уже нет». «После того, что вы сказали насчет того, что ей угрожали». «Кто ей угрожал?» «Что вам известно о прошлом, Катрина?» С жалостью в голосе спросил Гуннар странно. «Зависит от того, что вы имеете в виду под словом «известно». «Особенно много я и не хотел знать». «Вы только что сказали. Вам тяжело было осознавать, что она спала, с кем попала». «Это часть ее прошлого». Не тайна. Но почему вы с ней сошлись? Она мне нравилась. А что вы о ней знали? Что она была наркоманкой и в свое время наделала много глупостей. И о том, что она была уличной. Вам кое-что нужно понять о нас Катрина. негромко произнес Эдисон и помолчал как будто подыскивал нужные слова. Ее прошлое меня не интересовало. Гуннар странно ждал. Ему показалось, что Уля Эйдессон очень сосредоточен. Что было, то было. Катрина, которая кололась и занималась проституцией, не имела ничего общего с той Катриной, которую знал я. «Меня не интересовала девушка, которая ловила клиентов в подворотнях и сидела на героине. Меня интересовала Катрина!» «Насколько я понял, на героине Катрина никогда не сидела», — заметил инспектор. «Она принимала амфетамины экстази, нюхала кокаин. Все наркоманы рано или поздно подсаживаются на героин». Она ведь и проституцией зарабатывала себе на дозу. Об этом вы не думаете? Я ничего не думаю, — ответил Гуннар странно. Но я читал сообщение о ней. Разве вы не спрашивали ее о прошлом? Ни разу. Почему? Повторяю, мне было неинтересно. «Вы ревновали ее к прошлому?» «Конечно, нет». «А по-моему, да». «Похоже, проблемы не у меня, а у вас». «Было ли так, что ей хотелось поговорить с вами о прошлом?» «Я не хотел ее слушать. Говорил, чтобы она замолчала. Вы применяли насилие. Я в жизни пальцем никого не тронул». «И Катрина тоже?» «Даже не думал!» «Уточняю, вы ни разу не подняли на нее руку?» «Ни разу!» «Ваш вопрос доказывает лишь одно, как мало вам обо мне известно, и о ней тоже!» «Но вы просили, чтобы я попытался понять ваши страдания!» «Вы кажетесь самому себе мучеником, потому что жили с девушкой, которая, по вашему же выражению, спала с кем попала. Я ничего подобного не просил. Я воспринял ваши слова именно так, сказав, что вы не хотели обсуждать ее прошлое. Вы, по-моему, признали, что ревновали ее к прошлому. Ничего я не ревновал. Я вообще не ревнивый. Почему вы так упорствуете? Потому что в ваших действиях просматривается мотив. Вы заблуждаетесь. Я бы ни за что не причинил вред Катрине. Кроме того, вы ведь выяснили, что на ту ночь у меня есть алиби. Мэр это Да. Действительно. Но давайте представим, что Катрина в ту субботу настояла на разговоре о ее прошлом. Скажем, вы отказались ее выслушать. Вполне возможно, в результате вы поссорились. В свете того, как вы относитесь к ее к прошлому. Повторяю. Ее прошлое меня не волновало. Нам известно, что в ту субботу Катрина была не в форме из-за того, что случилось у нее на работе в бюро путешествий. Может быть, кто-то напомнил ей о ее прошлом, и поэтому она вернулась домой в плохом настроении. Косвенно это подтверждает Сигри Хеугом. Катрина звонила ей и рассказала о происшествии, а вы в то время сидели в другой комнате. Вы с Катрина были любовниками, находились в близких отношениях. Вы то и дело ночевали друг у друга. Почему же она скрыла от вас такое важное происшествие? Потому что ее чертово прошлое меня не интересовало. почему вы так злитесь? Я не злюсь. Нет, злитесь. Гуннар странно улыбнулся. «Очень злитесь! Прямо дымитесь изнутри!» «Вам-то что за дело?» «Вы злитесь и на нее! За то, что она была проституткой!» «Я уже сказал! Мне плевать, кем она была! А я вам не верю! Мне плевать! Верите вы мне или нет!» Заорал Уля Эдисон. Гуннар странно развалился в кресле. Провоцировать этого молодого человека бесполезно и неплодотворно. В конце концов, у Эдисона есть алиби. Затягивая допрос, он напрасно тратит время. Он выдвинул ящик стола и достал оттуда снимок Реймонда Скью. Протянул снимок Эйдесону. «Знаете его?» Эйдесон положил фотографию на стол и внимательно рассмотрел. Потом кашлянул и ответил «Нет». «Вы его раньше не видели». Эдисон покачал головой. «Нет». «Никогда». «Никогда». «А вы подумаете? «Думаю. Стараюсь». «Вы совершенно уверены, что никогда не видели его». «Да. А кто это?» «Человек из прошлого, Катрина». «Кто он?» Гунар странно улыбнулся. «Что? Интересно стало?» «А, ладно, плевать!» вздохнул Эйдессон. «На кого?» «На меня или на него?» «На него!» «Мне все равно, кто он такой!» «Ясно!» задумчиво ответил инспектор. «Для меня странно только одно...» «Что? Вы так и не спросили, что же произошло в субботу в бюро путешествий?»